Глава 10. Огненная стена. То ли я потратила много магии, то ли у эльфов в кармане оказался артефакт, но улыбающийся Талази в момент скинул себя мою магию. Притворялся наивным лопухом, стул упал, я отскочила в сторону кровати, на которой спала Айрис. Я во что бы то ни стало должна спасти обе жизни, свою и хозяйке. Если уйду одна, то магический договор, завязанный на крови, устроит мне такой откат. Эти мысли пронеслись в моей голове в одно мгновение. Эльф было дёрнулся к луку, но видя, что я выстроила сплошную огненную стену, рвущуюся к вкусному дому, поднял руки вверх и крикнул, что согласен на разговор. Двери распахнулись, и в комнату ворвались гномы. Мне это было на руку. Я собиралась поднять не просто огненную стену, а устроить пожар, разрешив огню съесть и пол, и потолок. Летящая стихия должна дать мне время. Прожечь направленным лучом дыру в стене. Пока они выбегут на улицу, обогнут дом, у меня будет хоть маленькая, но фора. Дождя не было, значит, деревья на магической тяге займутся быстро. Что тут происходит? удивился Сатум. Я услышала, как за спиной закричала проснувшаяся Айрис. Тал, тебе ничего нельзя доверять, разозлился Таротум. Госпожа, успокойтесь, мы не причиним вреда. С лёгкой руки Таротума топоры и лук вылетели за дверь. Я пальцем указала на пояса гномов, те скрипнули зубами. Сатум, сняв себя и брата пояса, вышел за дверь. Теперь мы можем поговорить, не опуская рук, переспросил эльф. Гномов посади на стулья и свяжи, прошепела я. Сатум, громогласным голосом позвал Таратун брата. Лишь после того, как оба гнома были спилены той моими тепловыми магическими жгутами и окружены потрескивающим огнем, я поняла. то загнала себя в вязкую ловушку. Неужели они до такой степени хитроумны и смогли гениально разыграть свой ход, разрешив пленить братьев Бородачей? Если сейчас разговор не получится, то это будет последняя беседа в моей жизни. Магический резерв опустошён. Я понимала, что скоро потухнет огонь и упадут путы с гномов. Заставив себя глубоко вздохнуть, я подошла обратно к столу. Госпожа Айрис притихла, плохо понимая, что произошло за столько короткий срок и откуда тут взялись гномы Мериллин, я рад, что ты успокоилась Елея исчез из голоса эльфа он медленно присел на стул Разреши преподнести тебе подарок молодой человек медленно вынул из под рубашки кулон отцепил его от цепочки и положил на стол к моему удивлению не было предела он дарил мне артефакт полный концентрированной магии своими руками отдавал огненному магу преимущество в бою. От таких подарков не отказываются, уж поверьте мне. Дрожащей рукой я потянулась за артефактом и не раздумывая раздавила кулон. Клубная дымка окутала мои ладони и тут же впиталась в тело. Такой бодрой, полной сил и магического задора я не чувствовала себя давно. Теперь ты веришь, что мы не причиним вам вреда? Я медленно кивнула эльфу и успокоилась. Во-первых, Мне нужно попросить у вас прощения, но обстоятель... Давайте не будем задерживать друг друга. Мне пришлось перебить эльфа, тратить магию на путь и расточительство. Чем быстрее выслушаю, тем быстрее решу, как быть дальше. Гдело так гдело. Эльф снял очки и неспешно протер линзы, использовав небольшой кусочек ткани. Ты не по наслышке знаешь об отборе невест для императорского отпрыска. На счет зрения тоже врал. Теперь тебе не нужны эти блюдца на лице. Не удержалась и вновь перебила Талатия. Прозрение не врал. Если бы была возможность, то я точно бы сняла очки. Они привлекают к себе внимание. Но вернёмся к твоему вопросу об отборе. Нам все непременно нужно оказаться там. В качестве кого? Я внимательно посмотрела на аристократическое лицо. Если Талатия принарядить и накрасить, то он может сойти за миловидную девушку человека Только вот уши бы магически спрятать. Похоже, мои мысли явно читались на лице. Эльф резко покраснел, а гномы рассмеялись. В качестве охраны одной из невест. Это сильно развяжет нам руки. Интересно, продолжай. Я подалась вперёд, боясь упустить хоть слово. А что продолжать? Мы должны проникнуть в замок и найти доказательства того, что император Джеймс Патрик III жаждет развязать новую войну с соседями за клочок земли, находящийся на границе трёх государств. И, конечно же, у вас есть доказательства этому. А, так вот, почему ты таким оригинальным способом решил наняться в охрану, чтобы точно попасть в замок. А как ты объяснишь сцену с гномами, прижимающими тебя топорами к дереву? И я не верю, что император после заключения хлипкого мира вновь попробует развязать войну. Тем более, что в прошлый раз не наше государство было зачинщиком. Подожди, Мэрилин, делать поспешные выводы. Мы сейчас все подробно расскажем. Освободи хотя бы Сатума. Все есть хотят. Он разделает и запечет кролика. Госпожа Айрис поднялась и села поближе ко мне.